Что пока не появятся кондиционеры, работаем с Майком были обеспечены. 3 недели подряд мы приходили к миссис Мартин и работали по 3 часа. К полудню наша работа завершалась, и она давала нам по 3 монетки. Да, даже в 9 лет, в 1956 году, 30 центов не казались большой суммой. Книжка комиксов тогда стоила 10 центов. Так что обычно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 Обед в школьной столовой оказался омерзительным. Учиться было скучно, а я ещё и лишился любимых суббот. Но особенно меня выводили из себя эти 30 центов. Майк улыбнулся. "Почему ты смеёшься?" возмутился я. "Папа сказал, что так и будет. Он велел встретиться с ним, когда ты будешь готов уйти". "Что?" с негодованием спросил я. Он ждал, пока мне это не надоест? В общем, да, ответил Майк. Папа не такой, как остальные. Он учит не так, как твой отец. Твои родители много говорят, а мой папа предпочитает молчать или говорит очень мало. Ты подожди до субботы. Я скажу ему, что ты готов. Ты хочешь сказать, что всё это было подстроено? Не то, чтобы подстроено,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 но почему-то оставался на месте. Наконец, спустя ещё 15 минут, ровно в 9 часов, богатый папа молча вышел из кабинета и поманил меня рукой. Насколько я понимаю, ты хочешь повышения платы, а иначе ты бросишь работу, сказал богатый папа, раскачиваясь в своём вращающемся стуле. Вы же не выполняете свою часть договора, выпалил я чуть не плача. Девятилетнему мальчику было действительно страшно спорить со взрослыми. Вы сказали мне, что будете учить меня, если я буду на вас работать. Я работал на вас. Я много работал. Я отказался от бейсбола, чтобы работать на вас, а вы не сдержали своего слова. Вы ничего меня не научили. Вы мошенник, каким вас все в городе и считают. Вы жадный. Вы хотите только денег. И не думаете о тех, кто на вас работает. Вы заставляете меня ждать и не уважаете меня. Я только маленький мальчик, но я заслуживаю лучшего отношения. Богатый папа откинулся назад, подпирая руками подбородок и пристально глядя на меня. Его взгляд был изучающим. "Неплохо", ответил он. "Меньше, чем за месяц, ты научился говорить как большинство моих работников".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 Я работаю уже 3 недели, а вы ничего меня не научили, надулся я. А когда учат? Обязательно говорят или читают нотации? спросил богатый папа. "Ну да", ответил я. "Это так тебя учат в школе", улыбаясь, ответил он. "Но жизнь учит не так. Я бы сказал, что жизнь лучший учитель". Почти никогда жизнь с тобой не говорит. Она просто ударяет тебя, бьёт то с одного бока, то с другого. Каждый удар это жизнь, которая говорит: "Проснись. Я хочу, чтобы ты кое-что понял". О чём это он? молча спросил я себя. Когда жизнь меня бьёт, она со мной разговаривает? Теперь я был уверен, что мне придётся бросить работу. Я говорил с человеком, которого нужно отправить в сумасшедший дом. Если ты будешь учиться тому, чему тебя учит жизнь, у тебя всё будет хорошо. Если же нет, жизнь будет продолжать бить тебя. Люди обычно делают одно из двух: или позволяют жизни помыкать собой, или злятся и начинают ей сопротивляться. Но они сопротивляются начальнику, работе, мужу или жене. Они не понимают, что бьёт их жизнь, а не эти конкретные люди. Я совершенно ничего не понимал. Жизнь бьёт нас всех. Некоторые сдаются, другие борются, а есть и такие, которые усваивают урок и идут дальше. Они рады, что жизнь их наказывает. Для них это означает, что им нужно узнать что-то новое, они учатся и двигаются дальше.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 Ты будешь всю жизнь надеяться на чудо, которое решит все твои денежные проблемы. Богатый папа взглянул на меня, чтобы удостовериться, что я всё ещё слушаю. Его глаза встретились с моими. Мы смотрели друг на друга, и в глазах отражалось всё, что мы думали. Наконец я отвёл взгляд, усвоив его последние слова. Я понял, что он прав. Я обвинял его И я действительно хотел, чтобы меня учили. Я боролся. Богатый папа продолжал. Или если у тебя нет стержня, ты просто сдаёшься каждый раз, когда жизнь начинает давить на тебя. Если ты такой человек, то всю жизнь проживёшь по правилам, делая всё правильно, будешь беречь себя для события, которое так и не произойдёт. И потом ты умрёшь скучным стариком.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 И только тебе одному будет известно, что ты просто не решился на это. Ты предпочёл действовать без риска. Наши глаза снова встретились. Секунд 10 мы смотрели друг на друга, пока он не увидел, что я понял его. Так вы меня били, как жизнь? спросил я. Некоторые сказали бы так. Улыбнулся богатый папа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 Богатый папа повторял её не один раз. Я называю её уроком первым.